глава девять Эрнест. он лежал на своей койке в темноте и одними губами повторял аи аи аи сначала нисходящий звук потом восходящий аи аи произнося ее имя он будто карабкался по странной интонационной шкале но оно начало ему нравиться потому что задерживалось на языке теплым эхом формой силой идеально подходивший его рту. Это было имя красоты, имя любви, и каждый раз, когда он его повторял, перед глазами всплывал образ ее лица, как горячее летнее солнце. Но это было глупо. Он только что приехал на эту чужую землю, был безработным, без гроша за пазухой и бездомным. Последнее, что ему было нужно, так это влюбиться. Эрнест закрыл глаза. Ему приснился сон, в котором он стоял на перроне железнодорожного вокзала, и перед ним возникли взволнованные лица его родителей. Их голоса барабанили в его ушах. «Эрнест, позаботься о своей сестре», – наказал ему отец, одетый в землистого цвета пальто. «Эрнест, счастливой тебе жизни и женись на хорошей еврейской девушке», – сказала его мать с опухшими от слез глазами. Ее лицо было искажено страхом и мукой. Он проснулся с мокрым от слез лицом. У них было только две выездные визы на четверых, так что решение было принято легко. А теперь он прислушивался к дыханию Мириам, спавшей на верхней койке, его младшей теперь уже единственной сестре. Комитет прислал ему последнее уведомление, он должен был покинуть приют на следующее утро. И все же, к своему отчаянию он не нашел ни работы, ни жилья. С первыми лучами рассвета он протиснулся сквозь толпу в коридоре, в одной руке держа чемодан, в другой сжимая руку Мириам. Кивнув другим беженцам, он спросил, как с ними связаться. Мистер Шмидт покачал головой, остальные вздохнули. «Тогда да пребудет с вами мир», — сказал он, подбадривая их настолько, насколько смог найти в себе силы. Когда он вышел в вестибюль, там было еще больше народу, чем раньше. Прибыла новая волна беженцев все с чемоданами, растрёпанными волосами и угрюмыми лицами. По их словам, они спасали свои жизни, поскольку евреев в Берлине отправляли в лагеря, а евреев в Австрии депортировали в Польшу. Ошеломлённый Эрнест не понял, как добрался до тротуара на улице. Его родители. Получили ли они уже выездные визы? Были ли они отправлены в лагеря? А рядом с ним Мириам, зеваясь, сонно натерло глаза. «Куда мы идём?» «Еще так рано!» Холодный утренний воздух ударил в лицо, и он поюжился. Его родители застряли в зоне военных действий, и он не знал, где найти безопасное укрытие для Мириам. Он не знал, куда идти. Мимо него пробежали дворикши, нагруженные беженцами. Позади них мистер Шмидт, искавший уединение в церкви, забрался в грузовик. Подъехала коричневая машина и остановилась рядом с Эрнестом. Он услышал крик но не смог разобрать слова. Затем из машины вышел китаец в чёрной куртке и чёрной кепке и отчаянно замахал ему рукой. Эрнест уставился на него не в силах понять ни слова. Затем он услышал имя. Её имя. Шао Айи. Он бросился к машине и заглянул в окно как раз в тот момент, когда оно опустилось, и на него уставилось её прекрасное лицо. «Привет, незнакомец. Я рада, что нашла вас раньше, чем вы ушли. «Я хотела спросить, не согласитесь ли вы поиграть страйд в моем клубе?» «Что?» Он не знал, что она владела клубом. Упоминала ли она об этом вчера? Шофер сунул ему что-то в руку. Открытка с музыкальным оркестром на сцене, сверкающей неоновыми огнями. Внизу был указан адрес на китайском и шесть английских слов. «Ночной клуб. Тысяча и одно удовольствие». «О, да. Конечно, с удовольствием». Ее лицо озарилось прекрасной улыбкой, и она посмотрела на его сестру и их чемодан. «Тогда садитесь, я отвезу вас обоих в ваше общежитие». Так называемое общежитие представляло собой квартиру, расположенную в западной части поселения, к югу от реки су и в нескольких кварталах от ночного клуба. Айи сказала, что обеспечивала своих работников зарплатой и жильем, поскольку из-за потока беженцев с севера Найти ночлег всегда было непросто. Все ее китайские работники, оркестры, танцоры бальных танцев жили в старом городе, что ему не подходило, так как он был иностранцем. Поэтому она связалась с дядей своей лучшей подруги и сняла для него квартиру. «И не переживайте. Я вычту арендную плату из вашей зарплаты», — сказала она. Сколько ему будут платить, казалось, не имело значения. У Мирям была крыша над головой. Комната размером примерно 12 на 12 футов без обогревателя и камина. Но там была кровать из бамбука, настенный календарь, деревянный стул и облупленный шкаф с 12 квадратными ящиками без дверок. Общая кухня находилась в конце коридора, общий туалет рядом с лестницей. В здании жило много китайцев, но некоторые комнаты были заколочены досками. Айя велела своему шоферу проводить Эрнеста и Мириам в их квартиру. Сама она осталась в машине. По её словам, если бы её китаянку увидели с ним внутри здания, то это вызвало бы некоторые сплетни. Но она хотела, чтобы он начал работать в её клубе через три дня, поскольку ей необходимо было время, чтобы найти фортепиано. «Она хорошенькая, Эрнест, но не думаю, что я ей нравлюсь», сказала Мириам, когда шофер ушёл. «Конечно же ты ей нравишься. Она неприветливая» возможно замкнутая но не неприветливая но как только ты узнаешь ее поближе то поймешь что она очень добрая тебе здесь нравится он подошел к окну и подергал щеколду она застряла и все же это была комната с крышей в широко раскрытых глазах Мириам отражалось отчаяние здесь только одна кровать и что Мириам покраснела она была одного роста с ним с длинными ногами и широкими плечами. «Я не могу спать с тобой в одной кровати, Эрнест. Мне почти тринадцать». Подростковый возраст. Эрнест был бы и рад дать ей немного уединения, но они больше не были в Берлине. «Тогда тебе лучше не пинать меня под ребра. Хочешь пфанкухинов?» «У тебя есть деньги, Эрнест?» Она надвинула на глаза свою шапку-ушанку. Мириан выглядела счастливее. «Давай посмотрим». Он открыл чемодан и порылся в своих ценных вещах. Ручка Монблан и фотоаппарат Лейка, которым он так дорожил. Он вытащил ручку. Эрнест продал ручку за 10 китайских фаби на тротуаре, а затем они отправились на поиски пфанкухинов. Но поблизости не было пекарен, только самодельные прилавки, торгующие рулонами шёлка, плакатами и альбомами, и лавки, где продавали вязанные сумочки. Наконец Мириам согласилась на суп из закусочной. За четыре цента они купили две миски гречневой лапши, лучшего блюда, которое Эрнест ел с момента своего приезда. Он выпил до последней капли густой бульон, приправленный имбирём, чесноком, зелёным луком и рыбными хлопьями. Видя, как губы Мириам блестели от супового жира, его сердце разрывалось от счастья. Ему нравился этот город. Запах жареного арахисового масла, Неумолкаемый виск тормозов и автомобильные гудки, тихие переулки и роскошные яркие отели. Теперь у него была работа и квартира. Однажды он сможет купить вилки и ложки, ножницы и бритвенные лезвия, пальто и жилетки. Сможет купить для мирям вкусные закуски и ботинки, оладьи и лапшу. Он сможет выжить. Он собирался играть на фортепиано в ее клубе. А и сначала нисходящий звук, потом восходящий. Он хотел узнать о ней больше, о ее радостях и страхах, ее увлечениях, любимой еде и напитках, о ее любимом цвете. Бывает такая любовь, которая поражает подобно молнии, она ослепляет вас, но в то же время открывает вам глаза, чтобы увидеть мир по-новому. Ее светом освещена тропа.